Глава 15: Не каждый создан для дружбы. С того вечера, когда в гостиной семье Ара с двум маленьким ангелом Фяши и Мурисе открылись тайны, до которых они, по мнению бабушки еще не доросли, было принято негласное решение какое-то время не разлучать девочек. Так Муриса стала жить в доме Фаняши. Это событие всем пришлось по душе. Мама и папа Фаняша считали, что так они могут быть спокойнее за свою дочь, и в то же время они верили, что в некотором смысле помогают своим друзьям, родителям Мурисы. А любое доброе дело, как говорила бабушка Накомис, всегда возвращается с торицей. Кстати, и сама бабушка была рада пригреть на своем бесконечном подоле еще одну маленькую девочку и теперь читать им двоим волшебные сказки. Бося был доволен тем, что сестра стала меньше приставать к нему с вопросами, и он мог больше времени уделять книгам и своему человеку. Даже старшая сестра Муриса не была против ее переезда к соседям. Она усердно готовилась к сдаче экзаменов для поступления в высшую школу ангелов, а все свободное от учебы время была вынуждена проводить со своим человеком. «Ты же знаешь, что я тебя очень люблю», — говорила Муриса ее сестра, пролетая мимо и быстро целуя ее в щеку и я бы с удовольствием пообщалась с тобой, но не могу, я очень занята, прости, когда-нибудь ты меня поймешь». По рассказам Мурисы, у ее старшей сестры была очень слабая и пугливая девочка, которая часто падала в обморок. А в такие моменты ангелу просто необходимо быть рядом. Поэтому с тех пор, как не стало родителей, большую часть времени Муриса была дома совсем одна. Хорда Этюдизовна посчитала, что совместное проживание девочек пойдет на пользу обеим. Так и происходило. Фаняша стала намного лучше учиться. Ей доставляло удовольствие делать уроки вместе с Мурисой, которая всегда быстро схватывала все новое и потом вечерами могла долго и спокойно разъяснять все подруге. У самой же Мурисы от пребывания в уютном доме Фаняши появилось неведомое ей ранее ощущение семейного тепла, заботы и поддержки. Ее крылья с каждым днем наливались силой, да и сама она, по мнению бабушки Накомис, становилась все крепче и щекастей. Девочки стали очень близки друг к другу. Они все делали вместе и не могли нарадоваться тому, как удачно все сложилось. Жить вместе с лучшей подругой в одной комнате, вместе летать в школу, вместе возвращаться, вместе засыпать и просыпаться, вместе придумывать разные игры, вместе мечтать, вместе грустить и вместе смеяться. Что может быть лучше? Комната Фаняши наполнилась разноцветными рюшечками и подушечками, всевозможными яркими бантиками, веселыми картинками и милыми безделушками, девичьими секретиками и заливистым хохотом. «Ох уж эти девчонки, и зачем им только нужен весь этот хлам!» – бурчал Бося, когда помогал девочкам изготовить очередной розовый комодик. Но в глубине души Бося немного завидовал сестре. Ведь настоящее счастье – это эмоции, которыми ты можешь поделиться с другим. Вот если представить, что ты вдруг стал свидетелем какого-то яркого события, открыл необыкновенную тайну или увидел что-то невероятное, но в этот момент ты один – то какое же это счастье? Счастье – это когда ты можешь посмотреть в глаза другу и прочитать в них отражение тех же чувств, что захватывают в данный момент тебя. Неважно, радость это и восторг, или грусть, и сострадание. Бося понимал, что будь у него лучший друг, он тоже был бы счастлив разделить с ним и свою комнату, и свои мысли, и идеи, и планы. Только у них, у мальчиков, точно все было бы по-другому. В комнате был бы порядок, а вместо бесполезных бантиков и рюшек на столе лежали бы разные интересные книги. Борисей всегда был скромным и необщительным, поэтому ему было сложно находить общий язык с другими. Сначала лучшим другом для Борисея был его дед. Именно с ним мальчик мог проводить много времени за интересными разговорами и разными мужскими делами. Иногда они могли просто сидеть вместе на облачке, думать и молчать о своем. Когда дед улетел, лучшими друзьями для Боси стали книги. Он считал, что чтение намного интереснее, чем бесполезное общение с другими ребятами. С одноклассниками и соседскими мальчишками отношения были приятельскими, доброжелательными, но ни с одним из них Боси не смог поделиться своими самыми сокровенными мыслями. Был, правда, один мальчик в младшей школе. Его звали Зеварий. Он также, как и Бося, любил книги и умел многозначительно молчать. Бося хотел, чтобы они с Зеварием стали друзьями, и даже как-то раз пригласил его к себе в гости. Мальчики целый вечер изучали основы управления техникой. Бося был очень рад. А потом Зевари просто не пришел в школу. Учитель сказал, что его семья переехала в другой город. Только позже Борисей понял, что Зевари улетел в Альтадиум. Наверное, его человек так и не родился. С тех пор Борисей еще больше замкнулся в себе и решил, что, возможно, не каждый создан для дружбы. Может быть, чтобы уметь дружить, нужно обладать какими-то определенными навыками и чертами характера. С сожалением, он наблюдал за тем, что и у его человека, Филиппа, тоже не получалось ни с кем подружиться. «Фань, а Фань!» – шепнула Муриса как-то ночью. «Я вдруг подумала...» Вот как было бы хорошо, если бы наши с тобой люди тоже стали подружками, представляешь? Эта мысль так понравилась Фаняше, что она тут же выскочила из-под одеяла, перепрыгнула на кроватку Мурисы и схватила ее за руки. «Какая же ты молодец, Муря! Как хорошо ты придумала!» – восторгалась Фаняша. «Мы непременно так сделаем. Мы подружим наших девочек на земле и будем всегда вместе им помогать. А давай, а давай!» Фаняша вытащила подругу из кроватки и потянула к окну. «Я придумала. Давай прямо сейчас, прямо здесь поклянемся друг другу в вечной дружбе. И поклянемся, что никогда, никогда не расстанемся. И что всегда будем помогать друг другу, что бы ни случилось. И будем всегда и все друг другу рассказывать. И все будем делать вместе. И будем также крепко дружить нашими людьми, как дружим сами. И знак нашей дружбы давай обменяемся кулонами». Муриса всегда восхищалась решительностью и изобретательностью подруги. А еще она очень любила Фаняшу, всецело доверяла ей и была готова ради нее на все, даже на то, чтобы расстаться со своим любимым кулончиком в виде заглавной буквы «М», единственным, что у нее осталось от родителей. Муриса считала, что в какой-то мере Фаняша смогла заменить ей семью и подарить ту любовь и заботу, которой она была лишена. «Клянусь!» – сказала Муриса, послушно сняла с себя кулон и протянула подруге. Через мгновение на шее у Мурисы заблестела заглавная буква «Е». Девочки обнялись. Муриса зажмурила глаза, чтобы сдержать навернувшиеся от волнения слезы. Фаняша прижала подругу и мечтательно смотрела в окно, полная решимости и уверенности в том, что отныне ничто и никто не сможет их разлучить. Прошло около месяца с того дня, как класс Хорда и Тюдизовны впервые посетил Землю. С тех пор девочки прошли много сложных и зачастую нудных тем по устройству жизни на Земле. Приходилось запоминать огромное количество новых понятий и слов, заучивать наизусть определения и свойства различных предметов. Оказалось, что человечество живет на Земле уже очень долго, и за это время напридумывало столько всего, что просто голова шла кругом. Комнаты учениц все больше походили на библиотеки. Столы были завалены десятками разнообразных книг, толстых тетрадей и альбомов. Для лучшего усвоения материала девочкам нужно было зарисовывать то, что они проходили в школе. Стоит отметить, что рисование в четыре руки доставляло Фоняше и Мурисе массу удовольствия, поэтому за рисунки они всегда получали хорошие отметки. Крыголия все еще лидировала по количеству облачков в таблице успеваемости, но благодаря Мурисе Фаняша наконец-то перестала быть самой отстающей в классе. Молний у нее было больше всех, но зато и количество облачков напротив ее фамилии становилось все больше. Вражда Фаняша и Крыголии за последний месяц заметно поостыла. Вероятно, причиной тому было и взросление, ведь каждый день в школе ангелы узнавали о мире и о себе что-то важное, новое и становились мудрее. Да и уроков и домашних заданий было столько, что школьницам стало не до выяснения отношений. Им просто не хватало времени почти ни на что, кроме учебы. А еще, конечно, сработала практика написания писем. Муриса сразу же оценила возможность выписывания своих мыслей и переживаний. Девочки даже завели для этого специальные тетрадки. Каждое утро они просыпались пораньше и принимались писать. По словам бабушки, время сразу после пробуждения было наиболее подходящим для письменного разговора с собой, потому что только утром открывалась возможность подключиться к волшебному потоку вселенской мудрости и знаний, и можно было получить тот ответ, который сам никогда не придумаешь». Нужно было только довериться этому потоку, начать писать, и информация начинала литься сама собой. Так Муриса смогла в письмах поговорить с мамой и папой, погневаться, пожаловаться, поругать их за то, что оставили ее. Сначала она много и долго писала им, а потом начала отвечать. В письмах родителей, обращенных к Мурисе, девочка вдруг нашла все, чего так ждала. Там были и слезы, и сожаления о случившемся, и бесконечная тоска по ней, а еще столько нежности, любви и заботы, что очень скоро Муриса смогла понять и простить своих родителей. Конечно, она очень скучала по родителям и братьям и мечтала о том дне, когда сможет увидеться с ними, обнять, поговорить. Но письма помогли Мурисе справиться с острой болью утраты. Она, наконец, смогла успокоиться и почувствовать тихую радость от воспоминаний о семье. Фаняша в своей переписке с Крыголией начинала все лучше узнавать себя. К своему удивлению, она выяснила, что основной причиной ее раздражения была зависть. Фаняша просто никак не могла смириться с тем, что у Крыголии все и всегда было хорошо. Вот, например, у Фаняши прекрасная семья, но сложности с учебой, а у Мурисы наоборот – Нет семьи, но прекрасная успеваемость. Лупилупия была прилежной хорошей девочкой, но была странной, необщительной. Брат Бося умный, добрый и ответственный, но часто был нерешительный и труслив. Такой порядок вещей, по мнению Фаняши, был справедливым и должен был касаться всех нормальных ангелов. «У каждого можно найти что-то, что не так. Что-то, из-за чего можно заплакать», – рассуждала Фаняша. Вот даже Хорда и Тюдизовна оказалась настоящей, живой. А Крыголия похожа на искусственную, идеальную куклу. Она красивая, ухоженная, всегда сияет, умеет весело шутить и этим располагает к себе окружающих. Живет в большом доме, в полноценной семье, да еще и в школе самое лучшее по всем предметам без исключения. Лучшее и первое всегда и во всем. Но разве это нормально? Разве это справедливо? — недоумевала Фаняша. Это не давало девочке покоя. Она понимала важность своего открытия. Дело не в Крыголии, а в ней самой. Понимала, что зависть — не лучшее чувство, и оно прежде всего разрушает и отравляет того, кто его испытывает. Однако справиться с этим чувством пока не могла. Даже письма-ответы Крыголии оказывались слишком идеальными, добрыми, грамотными и красивыми. И Фаняша с каждым новым письмом все больше удивлялась сама себе, своему раздражению и недовольству от того, что ей всего лишь не к чему было придраться. Но письма делали свое дело. По утрам Фаняша выливала в них все свои мысли и чувства, а потом ей было уже не до этого. В этом главная прелесть утренних записей. Не всегда и не сразу приходит решение и освобождение. Но все, что выписываешь, в итоге легче и проще воспринимать когда пишешь, происходит некоторое разделение тебя и волнующая тебя информация. Появляется возможность посмотреть на нее со стороны. Так можно освободиться от тревожных мыслей и переживаний, оставляя их в тетради, и жить с настоящим. Тем временем учеба в школе становилась все интереснее и интереснее. Все ученицы готовились и с нетерпением ждали, когда наконец состоится знакомство с семьями их людей. И вот этот день настал. «Сегодня в вашей жизни случится очень важное событие», сказала учительница. Все девочки сразу же догадались, о чем идет речь, и взволнованно начали поправлять свои прически и платья в предвкушении важной встречи. Вам предстоит встреча с вашим человеком, точнее с его мамой, а если повезет, то вы сможете увидеть и других членов его семьи. «Вы готовы?» Все ученицы дружно кивнули. «Я буду по очереди сопровождать каждую из вас, и вы проведёте несколько минут рядом со своим человеком. За это время вам необходимо выполнить два важных задания. Во-первых, получить максимально подробную информацию о месте рождения вашего человека, для того чтобы за оставшиеся 4 месяца изучить соответствующий язык и особенности менталитета». Замораживать на этот раз я вас не стану, поэтому можете брать с собой блокноты и по ходу записывать. Девочки радостно переглянулись. Заморозка бывает необходима только при групповых полетах. Поскольку вы не умеете владеть нимбами и не знаете правил перемещения в пространстве, я опасалась, что от переизбытка эмоций вы расцепите руки и разлетитесь в разных направлениях. Сегодня же я лично буду сопровождать каждую из вас. Итак. Второе задание более творческое, но тем не менее очень ответственное. Вам нужно будет придумать имя для вашего человека и нашептать его матери. Имя даст вашему человеку дополнительные силы, а также с помощью имени вы установите связь со своим человеком и сможете лучше чувствовать и понимать его. «Вот это да! Как интересно!» – подумала Фаняша, закатила глаза и начала размышлять – как бы покрасивее назвать своего человека. Видимо, этим же занялись и остальные девочки, поэтому Хорда Этюдизовна гаркнула. Сейчас можете даже не тратить время на придумывание имени. Это абсолютно бессмысленно. Имя для вашего человека родится в вашей голове только тогда, когда вы окажетесь рядом с ним. «И еще постарайтесь думать только о хорошем, находясь рядом с вашим человеком, потому что до момента рождения и первые месяцы после появления на свет человек очень чуток и восприимчив к своему ангелу. Он чувствует, отчетливо слышит и даже видит своего ангела». «А теперь за дело!» – скомандовала учительница. «На ваших столах сейчас появятся зачетные тесты по пройденному за 4 месяца материалу. Задания у всех разные – Поэтому рекомендую вам не отвлекаться и спокойно выполнять свою работу. Я же буду по очереди забирать по одной из вас. Итак, Крыголия Зорге, следуйте за мной в Нимбариум. Крыголии не было минут 20, и все это время никто не мог сосредоточиться на заданиях. Все бездумно смотрели на вопросы теста, а сами ждали. Ждали возвращения одноклассницы, чтобы расспросить, ну, или хотя бы понять по выражению ее лица, каково это первая встреча со своим человеком. Однако Крыголия вернулась в класс такой же, как и улетала, улыбчивой, спокойной и молчаливой. Было ясно, что от нее ничего не добиться. Хорда Тюдизовна заметила вопрошающие взгляды учениц и строго сказала «Предупреждаю». Всем, кто начнет разговаривать и обмениваться эмоциями, сразу влеплю молнию, так что лучше займитесь тестом. Ирдалия САЦ, ваша очередь, следуйте за мной. Затем на землю слетали и безмолвно вернулись еще две девочки, и после них учительница назвала имя Мурисы. Удачи! шепнула Фаняша. Муриса благодарно кивнула в ответ. Фаняше показалось, что прошла целая вечность, прежде чем ее подруга вернулась в класс. Дождавшись, когда учительница улетит со следующей одноклассницей, Муриса наклонилась в сторону Фаняши и очень тихо прошептала. «У меня город Дубай, английский язык, и я назвала девочку Фатима». «Ух ты, красиво!» «Первые две буквы F и A, как у тебя», — улыбнулась Муриса. А еще у нее очень красивые родители. Фаняша тоже заулыбалась и стала представлять, как будет весело, когда их люди подружатся. Они также смогут придумывать игры, украшать комнаты, наряжаться и заплетать друг другу косы. А потом вместе пойдут в школу. Интересно, кто будет учиться лучше? «Ефания Арас!» – вдруг прозвенел голос хорда этюдизмной. Фаняша пулей выскочила из-за парты и рванула вслед за учительницей. «Гефания, вы готовы?» Спросила учительница, надевая на Фаняшу ним. «Да, да, конечно, готова!» – закивала девочка. Она сгорала от любопытства. Ей хотелось поскорее увидеть семью и дом своего человека. Учительница взяла Фаняшу за руку и шепотом скомандовала. «Закрывайте глаза и в путь!»